Глава 58. Нетти Гопкинс Когда Дейзи рассказала друзьям свой план, Берти отказался участвовать. — Что? Защищать монстра? Еще чего? — возмутился он. — Я поклялся уничтожить его, Дейзи, и кабок убил моего отца. — Он не убивал его, Берти, — прошептала Дейзи. — Он вообще никого не убивал. Прошу тебя, послушай, что он расскажет. В этот вечер в пещере четверо друзей впервые без страха подошли к Икабогу и расселись вокруг него, чтобы узнать о той туманной ночи, когда он оказался лицом к лицу с человеком. — У него под носом росли длинные золотые волосы, — сказал Икобог, показывая на свою верхнюю губу. — Усый. — подсказала Дейзи. «Он был с мечом из ярких искр». «Меч, украшенный бриллиантами», — снова подсказала Дейзи. «Похоже, это был сам король». «А кто-нибудь еще там был?» — спросил Берти. «Больше никого», — сказал Икобок. «Я испугался и спрятался за большим камнем. Люди убивали моих предков. Я боюсь людей». «А как же тогда погиб мой отец?» — воскликнул Берти. «Твой Ика!» «Тот человек, которого убило большое ружье?» — спросил Ика Бог. «Убило ружье?» — побледнев, прошептал Берти. «Откуда тебе это известно, если ты убежал и спрятался?» «Я выглянул из-за камня», — сказал монстр. «Икобоги хорошо видят в тумане». Я испугался и хотел посмотреть. Зачем люди пришли на болото? Потом один человек выстрелил в другого. «Это был Фляпун, Берти», — не выдержал Родерик, который давно хотел рассказать все Берти, но боялся. Я слышал, как однажды отец рассказывал маме, что своим повышением по службе обязан лорду Фляпуну, выстрелившему из своего мушкетона, «Прости, Берти, я был тогда совсем маленьким и толком не понимал, что произошло, а потом у меня не хватало духа рассказать тебе». Несколько долгих минут Берти сидел, опустив голову. Ему припомнилась та ужасная ночь в голубом зале, где отец лежал, покрытый государственным флагом, а рыдающая мать целовала его холодную руку. Он не забыл и то, как лорд Слюньмор – запретил поднять флаг, а лорд Фляпун жевал пирожное и, уверяя, что отец всегда ему нравился, обсыпал их с мамой крошками. Берти нащупал рукой отцовский орден, который всегда носил на груди поближе к сердцу, и, повернувшись к Дейзи, тихо сказал, «Я с вами». Приближалась весна. План Дейзи не мог ждать ни дня, Вот-вот на смурландских болотах должны были появиться гвардейцы. Четверо друзей и Икабок начали действовать. Во-первых, они собрали огромные деревянные подносы из-под съеденных сыров, пирожных и колбас, и Дейзи нацарапала на них лозунги и призывы. Потом Икабок помог друзьям вытащить из трясины повозку, на которую погрузили остатки продуктов и корзины с грибами, собранными Расторопной Мартой, чтобы было чем кормить Икабога во время путешествия на юг. Ранним утром на третий день они отправились в путь. Все было продумано до мелочей. Икабог тащил повозку с мерзлыми продуктами и грибами. Впереди Икабога шли Берти и Родерик. Каждый нес в руке деревянный поднос. На подносе Берти было написано Ико Бог не опасен, а урода река Слюньмор вам врал Дези уселась, и кобогу на плечо, держа поднос с надписью и Бог питается только грибами. Марта ехала в повозке с продуктами и грибами, а в руках держала поднос и громадную охапку подснежников которые являлись одной из самых важных деталей плана Дейзи. На подносе Марты красовалась надпись «Да здравствует Икабок, долой лорда Слюньмора». Они проделали длинный путь, но только в полдень наконец встретили двух оборванных жителей жутко тощей овцой. Ими оказались никто иные, как исхудалая и голодная служанка Нетти Гопкинс, и ее муж, те самые, что сдали своих двойняшек заведение «Махрюч». Они бродили по стране в поисках хоть какой-нибудь работы, но ее нигде не нашлось. Где-то им попалась заблудившаяся овца, но ее шерсть оказалась такой грубой, что совершенно не годилась на продажу. Когда бедняки увидели Ика Бога, мистер Говкинс оторопел и рухнул на колени, Аннетти застыла на месте, словно соляной столб. А когда повозка подъехала поближе, и супруги разглядели подростков с плакатами, они подумали, что сошли с ума. Предвидя, что люди будут встречать их именно так, Дейзи крикнула. «Это не сон. Это действительно Ика-бок. И он добрый и безобидный. Он никогда ни на кого не нападал». «Ика». «Никогда никого не убил!» Поправил ее Икобок. «Ика! Добрый и безобидный!» «Ну да! Ика! Я так и хотела сказать!» Кивнула Дейзи, помахав рукой Гопкинсом. «Ика! Даже спас нас от смерти!» Осторожно нагнувшись так, чтобы Дейзи не свалилась у него с плеча, Икобок протянул огромную лапу и ласково погладил тощую овцу. Животное ничуть не испугалось и даже приветливо заблеяло, а значит, не боялось и продолжало щипать скудную травку. «Вот видите, она знает, что ика не опасный. Пойдемте с нами, садитесь к нам в повозку». Хотя в Гобкинсе еще явно боялись ужасного с виду монстра, но до того оголодали и устали, что все-таки решились влезть в повозку и устроились рядом с Мартой, Овцу они посадили тут же. И вот уже шесть человек и повозка, запряженная и богом, не спеша двигались в сторону вин